двадцать один напряжение натянутой тетивы мы стрелы вода наплывает чтобы принять нас подготовься сказал я в момент касания открываем дверцу и прыгаем сказала она отрабатывая движение еще раз верно и не забудь сказала она крепко держась за ручку фонаря «Ты тоже не забудь», — сказал я, — что бы там ни казалось. Киль летающей лодки чиркнул по воде. Я закрыл глаза, чтобы видимость реальности не сбила меня с толку в фонарь. Я почувствовал, что Лесли отжалась на руках одновременно со мной. Рев ветра в лицо — прыжок. Я бросился за борт, И в то же мгновение открыл глаза. Мы выпрыгнули из самолета, но не в воду, а в пустой воздух. Кувыркаясь, мы оба без парашютов падали прямо на Лос-Анджелес. Лесли! Ее глаза были закрыты. Сквозь рев ветра она меня не слышала. «Ложь!» — сказал я себе. «Я вижу ложь! В мгновение, когда я вновь зажмурил глаза, последовал мягкий удар, словно мы налетели на стену, сложенную из подушек. Я взглянул украткой и обнаружил, что мы вдвоем попали в кабину «Ворчуна». Вокруг, словно беззвучный взрыв, вспыхнул, и тут же исчез шар золотого света. На этот раз мы сидели в пилотских креслах. Самолет гудел, вокруг было небо, все тихо и спокойно, мы в полной безопасности, как котята на коврике. «Ричи, нам это удалось!» — воскликнула она, обняв меня в порыве радости. «Получилось! Ты гений!» «Что угодно сработало бы. От нас требовалось только одно верить», — скромно сказал я, хотя сам был в этом не вполне уверен. «Впрочем, если она утверждает, что я гений, то мне, пожалуй, следует согласиться». «Это неважно», — радостно заявила она. «Мы вернулись». Курс 142 градуса. Магнитный компас устойчиво указывает на юго-восток. Навигационные приборы гудят. На индикаторе оранжевые цифры. Единственный узор под нами был теперь составлен улицами и крышами. Вода внизу — яркая глубизна плавательных бассейнов во дворах. Она указала на два самолета вдалеке — Помеха вон там и там. Вижу, поймал с носком. Вижу, поймал. Есть отображение на индикаторе локатора. Примечание переводчика. Конец сноски мы одновременно взглянули на радиостанцию может попробуем она кивнула скрестив пальцы привет диспетчерская лос анджелеса сказал я сиберт один четыре браво видите нас на экране локатора подтверждение один четыре браво есть контакт у вас помеха на один час дистанция две мили движется на север высота неизвестна Сноска. У вас помеха на 1 час. Способ указывать угловое направление, используя образ циферблата часов, направление собственного движения 0 или 12 часов. Один час 30 градусов справа. Примечание переводчика. Конец сноски. Диспетчер не спросил, где мы были, не намекнул на то, что мы исчезали с его экрана на четверть года, не слышал шквала поздравлений и криков «Ура!» в кабине ворчуна. Лесли дотронулась до моего колена. «Скажи-ка, а что ты видел, когда мы сначала...» «Небо! Голубое, как цветы, неглубокий океан...» Над узорами Пай, Жан-Поль, Иван и Татьяна, Линда и Крис. «Окей», — сказала она, кивнув. «Не сон, все это было. Мы продолжали свой полет курсом на Санта-Монику, довольные, как скруджи-триумфаторы, радуясь Рождеству потока времени нашей настоящей жизни». «Сноска как Скруджи-триумфаторы». Компания дядюшки Скруджа из мультисериала «Утиные истории» имеется в виду их настроение в момент триумфального возвращения после очередного приключения. Примечание переводчика «Конец сноски». «А что, если все это правда?» — сказала Лесли. «Если все они аспекты нас, а мы аспекты их». Как это отразится на нашем образе жизни? Хороший вопрос, сказал я. На индикаторе высветилась отметка десятимильной зоны. Я слегка приопустил нос и закрылками зафиксировал угол снижения. Хороший вопрос. Мы приземлились на широкой взлетно-посадочной полосе аэропорта Санта-Моника, отогнали самолет на парковочную площадку и заглушили двигатель. Я был готов к тому, что, остановившись, мы переметнемся во время, отстоящее от нашего на тысячу лет. Но нет, все оставалось на месте. Множество самолетов, спокойно стоящих вокруг нас, шум транспорта на бульваре «Сентинелла», соленый воздух и море. Я помог жене выбраться из самолета. Обнявшись, мы постояли немного на поверхности нашей собственной планеты в нашем собственном времени. «Ты дрожишь?» — шепнул я в ее волосы. Она отстранилась немного, чтобы взглянуть мне в глаза, и утвердительно кивнула. Я достал из самолета сумки, мы натянули на фонарь тент и тщательно пристегнули его». На другой стороне парковочной площадки аэродромный служитель оторвался от наполовину заполированного ласком Сильвейр, взобрался в кабину топливоразвозчика и подкатил к нашей морской птице. Он был совсем мальчишкой, не старше, чем я в те годы, когда занимался тем же. На нем была кожаная куртка, такая же, как та, в которой тогда красовался я. Только у него... Над левым нагрудным карманом было вышло Дэйв. Как легко усмотреть в нем меня, сколь многое мы могли бы рассказать ему о его будущем, уже ставшем истиной, о приключениях, уже ожидающих его выбора. «Добрый день, ребята!» — сказал он. «Добро пожаловать в Санта-Монику. Не желаете заправиться сегодня?» Мы рассмеялись. «Как странно, что нам опять требуется топливо!» «Разумеется, — ответил я, — мы летали довольно долго». «А где вы были?» — поинтересовался он. Я взглянул на жену в поисках помощи, но она не изъявила желания вмешаться, как ни в чем не бывало, ожидая моего ответа. «Да так, летали вокруг», — неуверенно произнес я. «Дэйв боролся с рычагом топливного насоса, никогда еще не летал на морской птице, но слышал, что они могут садиться чуть ли не где угодно. Это правда?» «Точно правда», — подтвердил я. «Этот самолет способен перенести тебя в любое место, какое ты только можешь себе представить».